Глава сороковая. Крис. Козёл. возмутилась Элька и уверенным шагом направилась к холодильнику. Пока я утирала слезы, передо мной стали появляться всякие сниматели стресса. Мороженое, несколько видов шоколада, мармелад и розовые зефирки. «Господи, Эля, ты питаешься, как подросток! У подруги все полки в холодильнике были заставлены всякими вкусностями. Йогуртами, пудингами, глазированными сырками, желе и фруктами. Эля никогда не готовила в нормальном понимании этого слова. Сколько ее помню, потолок кулинарного мастерства, салаты, закуски, бутерброды и фирменная яичница. Ну, прости, не всем дано готовить, как тебе. Девушка прижимала к груди бутылочку вина и искала бокалы. А мне ведь пить совсем нельзя. Слезы побежали еще быстрее, стоило осознать глубину своих проблем. Без жилья, без работы, без денег, без мужа, но зато беременная. Класс! Себя стало безумно жалко. и Я, прикрыв лицо руками, дала волю чувствам. Крис, ну пожалуйста, не плачь. Ну, хочешь, я сейчас к нему поеду со своей сковородкой и вправлю ему мозги. А еще лучше Жанну на него натравим, а? Хочешь? Я ничего от него не хочу. Вообще. Как он мог, Эль? Как? Разве я могла его предать? Да я же... А он же... Козел! — припечатала Элька, подводя итог моим рыданиям. Козел! — согласилась я, вытирая слезы. Стало как-то легче. Паника отступила, и вообще все, что не делается, к лучшему, верно? Вот теперь я могу больше не витать в облаках и не питать иллюзий, что Макс рано или поздно меня полюбит. «Держи!» Эля протянула мне бокал с красным вином. «Мне нельзя!» Покачала я головой. «Нельзя?» Глаза у подруги убежали на лоб. «Крис!» «Ну как же так?» Я покраснела. Что тут ответить-то? Помимо воли, кадры из той нашей ночи пронеслись в голове, заставляя краснеть еще сильнее. Я так и думала, что чем-то подобным все и закончится. Макс знает. С тяжелым вздохом я кивнула. И? Не томи. Сказал, что ему все равно, кто родится, мальчик или девочка. Будет любить любого ребенка. Элька засмеялась. «Беру свои слова назад и снимаю шляпу. Мне в пору брать у тебя уроки». «Ты о чем?» «Да влюблен в тебя по уши твой фиктивный жених. готов биться об заклад, что он уже мчит сюда возвращать свое сокровище». Я покачала головой. «Нет, Эля ошибается». «Он думает, что я его предала, обманула». Громкий звонок в дверь прервал меня на полуслове, А подруга весело подмигнула. Помнишь главный мой совет? Возбудим и не дадим? Нет, для него уже поздно. Другой. Не все то золото, что плохо лежит? Да нет же! Мужик всегда не прав, особенно когда прав. Ты неприступная крепость, которую ему придется долго осаждать, ясно? Эль. Я закусила губу. Если Макс пришел извиниться, если понял, что ошибся, то к чему этот мексиканский сериал? Разве взрослые здравые люди не должны уметь договариваться и слышать друг друга? Крис, строго начала подруга, но в дверь снова позвонили, а затем еще и постучали кулаком. Крепость, запомни. Легким движением руки Элли сбросила с плеча густую прядь волос. И высоко задрав подбородок поплыла к двери словно английская королева кто там?» — невозмутимо поинтересовалась девушка это я голос этого мужчины я бы узнала среди сотен других роман он-то тут что делает открывать двери моему бывшему эля не хотела нам не до тебя так что исчезни роман тихо выругался а затем крикнул Мне нужно поговорить с Крис. «Тебе нужно прокачать навык «слышать» с первого раза», — отрезала подруга. «Проваливай». «Крис, мне звонили ваши родители. Они едут сюда. Открой, пожалуйста, дверь». Мы с Элькой переглянулись. Я даже испуганно икнула. «Черт, родители!» Подруга, выругавшись, открыла двери. «Проходи, ну помни». Раньше посланнику с плохими новостями отрубали голову. Возможно, сегодня старые обычаи возродится? «Ведьма, когда ты уже перестанешь плеваться желчью? Так тебя никто замуж никогда и не возьмет. Ой, напугал! Что там хорошего в этом вашем замуж вообще есть? Я вот смотрю, Марьяшу ты прям осчастливил». Роман ничего не ответил, а молча прошел в кухню. И сел за стол. Привет. Мужчина внимательно посмотрел на меня. Ты плакала? Так и знал, что твой мажор тебя обидит. Ты что-то говорила родителях? Напомнила я ему, уходя от темы. Меньше всего мне хотелось обсуждать Макса с бывшим. Да. Во-первых, они не знают о нашем с Марьяной разводе и считают, что мы приехали сюда всей семьей. «Оказывается, твоя сестра сбежала». Последнее слово Роман чуть ли не прокричал, но, заметив мое невозмутимое выражение лица, спросил. «Ты знала?» «Конечно». «И ничего мне не сказала?» «А что я должна была тебе сказать?» Удивилась я. «Ладно, ты права. Это наше с ней дело. Просто дай адрес, где Марьяна живет». А то на звонки она не отвечает. Я хмыкнула. Еще чего. А больше ничего не надо? Сестра просила никому не давать ее координат. Ты шутишь? Ваши родители приезжают завтра. Что мне им говорить? Где их дочь и внучка? А ты скажи, что облажался. Не смог построить и сохранить семью, и теперь понятия не имеешь, где твоя дочь и бывшая жена посоветовала мужчине Эля, отрывая от кисточки виноградинку и забрасывая ее себе в рот. «Будь мужиком хоть раз. Так, для разнообразия, чтобы было с чем сравнить. Вдруг понравится», — добавила подруга. От ее слов Рома покраснел от злости, а его взгляд наполнился ненавистью. «Все-таки Элька умеет доводить мужиков до предела». «Надеюсь, ты передашь Марьяне новость. Пусть позвонит родителям и скажет, что жива-здорова. У твоей мамы больное сердце». Эля засмеялась. «Да тетя Лена здоровее всех нас!» «У мамы нет проблем с сердцем. Но она постоянно пьет какие-то таблетки. Обычная профилактика сердечно-сосудистых заболеваний» чтобы как можно дольше мучить вас своими идиотскими наставлениями. Эль, ой, да твоя мама настоящий вампир. Вам от нее нужно было бежать, как только вы научились ходить. Я покачала головой. Она не настолько ужасна, любит нас и желает счастья. Угу, только такого, от которого повеситься хочется. Вынужден согласиться с твоей подругой. Внезапно Рома встал на сторону Эли, отчего мы обе удивленно переглянулись. Видимо, материнской любви и ему досталось за этот год брака с Марьяной. «Кстати, они узнали, что у тебя через два дня свадьба, и едут, чтобы поговорить с тобой. Я застонала и уронила лицо в ладони, только их мне здесь и не хватало». «Это все плохие новости на сегодня или ты еще что-то приберег?» Не скрывая сарказма, спросила Эля, пока я паниковала. «Вроде бы все». «Отлично. Тогда не смеем тебя задерживать, нам еще план эвакуации разрабатывать». «А ты осваиваешь новое амплуа, мужик настоящий, и задерживаешь врага сколько можешь. Мы верим в тебя и не забудем твой подвиг». Эля ловко подталкивала Романа к двери, не давая ему задержаться. «Все пропало», — заявила я, когда подруга вернулась в кухню. «Ага, мы все умрем, если не объединимся с сильным противником. Предлагаешь позвонить Максу и попробовать убедить его в своей невиновности?» Я закусила губу и посмотрела на телефон Эли. «Нет, конечно, ты крепость». «Мы подключим Жанну». «Что?» «И не спорь, только она нам поможет. И родителей твоих заткнёт и Максу мозги вправит. Но, Крис, она твоя единственная возможность пережить встречу с родительницей». Я попыталась открыть рот и сказать что-то еще, но Эля покачала головой и вызвала маму Макса. Уже через полчаса у подъезда меня ждала машина с Григорием. Водитель подхватил мой чемодан и отправил его в багажник, пока я прощалась с Элей. «Ты крепость», — напоследок напомнила мне подруга, а я нерешительно кивнула. Меньше всего мне сейчас хотелось быть крепостью. Стойкой я себя не чувствовала, да и неприступной тоже. Сейчас в этом хаосе проблем мне хотелось свернуться клубочком и чтобы меня обняли теплые руки Макса. Притянули к себе и жених прошептал «Все будет хорошо, Рыжуля, я рядом».